1793. 31 января, Петербург. Поутру дошло к Ее Величеству известие, что несчастный Людовик XVI казнен 10-21 января 1793 года. Наложен траур на 6 недель. Замечательно, стечение чисел с 10 января 1775 года. В Москве казнен Пугачев. Храповицкий. 8 февраля Петербург. Подписан указ Сенату о разрыве политической связи с Францией и о высылке из России всех обоего пола французов, которые не сделают присяги по изданному при указе образцу. Страшная катастрофа, произошедшая во Франции, оледенила нас ужасом. «Все происходящее теперь в Европе во многом напоминает те времена, о которых нам предсказано в Священном Писании. Несомненно одно, что события конца века заставляют скорбеть о том, что мы не живем в более раннее время». Мария Федоровна Румянцеву. 18-27 марта. Варшава. Посол наш в Варшаве Сиверс, объявил Сейму, вслед за Сим генерал Кричетников, присланным к нему из Петербурга манифестом от 27 марта обнародовал, что императрица с общего согласия с королем прусским и императором австрийским для предохранения владений своих от распространения мятежнических правил и потушения возникающих от того смятений повелела отделить от Польши некоторые области к империи своей на вечные времена. В прежних польских провинциях открыты российские губернии Минская, Изяславская, Братславская – 250 тысяч квадратных километров. Пруссия получила в Великопольше 58 тысяч квадратных километров. 9 мая. Петербург. В придворной церкви совершено миропомазание принцессы Луизы Августы Баден-Дурлах, нареченной Великою Княжною Елисаветою Алексеевною. 10 мая. Петербург. Обручение Елисавета Алексеевны с великим князем Александром Павловичем. Передавали даже шепотом друг другу, будто бы у императрицы не раз вырывалось в самом коротком ее кружке об Александре Павловиче «Сперва его обвенчаю, а потом увенчаю». Говорят, что Екатерина в 1794 году прямо объявила в своем императорском совете, состоявшем из нескольких избранных вельмож, Зубов, Безбородка, Мусин, Пушкин и прочие, что намерена устранить сына своего Павла от престола. Говорят также, что Совет склонился было к ее намерению, но что кто-то между избранных, то ли безбородка то ли Мусин Пушкин, заметил, что несмотря на справедливость намерения, оно может дать повод к народной ферментации, ибо слишком давно все привыкли почитать в Павле законного наследника. Екатерина, видя отсутствие единогласия, отложила дело до другого времени. Но... Напрасно некоторые, может быть, думали, что противодействие, встреченное Екатериной в Совете, остановило ее в дальнейшем преследовании намеченной цели. «На этом свете», — писала однажды императрица, — «препятствия созданы для того, чтобы достойные люди их отстраняли и тем умножали свою славу». Вот назначение препятствий. 13 июня Париж новая конституция франции целью общества является общее счастье правительство установлено чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами эти права суть равенство свобода безопасность собственность равенство это чудовище которое хочет стать королем екатерина храповицкому 6 сентября. Париж. Декрет о подозрительных. Немедленно по опубликовании настоящего декрета все подозрительные лица, находящиеся на территории республики и пользующиеся еще свободой, должны быть арестованы. Уточнение о подозрительных от 10 октября. Подозрительными являются те, кто во время собраний народа охлаждают его порыв, готовы с мнимо-печальным видом распространять плохие известия, сожалеют об участи жадных фермеров и торговцев, коих закон вынужден преследовать, кто не принимал активного участия в событиях революции, с равнодушием принял издание республиканской конституции, кто, ничего не сделав против свободы, равным образом ничего и не сделал в ее пользу. 28 октября Петербург. Бракосочетание великого князя Александра Палча и великой княгини Елисавета Алексеевны. Отец отказывался приезжать из Гатчины в Петербург для участия в торжествах, но его уговорили, и он приехал. Был глубоко растроган, что удивило всех. С конца 1793 года шла речь о лишении престола великого князя Павла Петровича. Главная трудность состояла в том, чтобы приготовить к катастрофе великого князя Александра. Я один мог иметь на него желаемое влияние, и потому необходимо было или заручиться мною, или удалить меня. Екатерина, зная доверие и любовь ко мне своего внука, желала меня испытать». Она неожиданно потребовала меня к себе 18 октября 1793 года. Разговор мой с императрицею продолжался два часа. Говорили о разных разностях, и от времени до времени, как бы мимоходом, государыня касалась будущности России и не упустила ничего, чтобы дать мне понять, не высказывая прямо, настоящую цель свидания. «Догадавшись, в чем дело, я употребил все усилия, чтобы воспрепятствовать государыне открыть мне задуманный план и вместе с тем отклонить от нее всякое подозрение в том, что я проник в ее тайну». «К счастью, мне удалось и то, и другое. Но два часа, проведенные в этой нравственной пытке, принадлежат к числу самых тяжелых в моей жизни» и воспоминания о них отравляло все остальное пребывание мое в России. Из воспоминаний Лагарпа, наставника Александра Павловича. 5 октября, Париж. Мария Антуанетта обезглавлена на гильотине. Национальный конвент декретирует. Революционные законы должны исполняться быстро. Нарушение сроков карается как преступление против свободы. С марта 1793 по август 1794 общее число преступников против свободы составило 35-40 тысяч человек. Из них казнены по приговорам Парижского революционного трибунала и чрезвычайных судов в департаментах около 17 тысяч человек Расстреляны без суда и следствия в районах Восстаний, Вандея, Леон, Тулон и другие 10-12 тысяч человек Умерли в тюрьмах около 8-13 тысяч человек 31 октября Париж «Национальный конвент по просьбе граждан Парижа декретирует. Собор Парижской Богоматери будет отныне храмом разума». 23 ноября Петербург. Великий князь-отец возвратился в Петербург. Я был у него на службе в Гатчине и вернулся вместе со свитой. Невозможно смотреть без сожаления и ужаса на его деяния. Он словно нарочно ищет способы распространить к себе ненависть и отвращение. Он цепляется ко всем и наказывает правых и виноватых. У него четыре морских батальона, 1600 человек, три кавалерийских эскадрона. С этой командой он желает повторить собой покойного Фридриха Прусского. Каждую среду у него маневры, каждый день он лично проводит вахт-парад и присутствует при экзекуциях. Ничтожные упущения по службе, малейшие опоздания или противоречия влекут за собой его гнев. Он делает выговоры каждому и всем. Растопчин Скажите, мой добрый Плещеев, что такое происходит? Я вижу только печальные лица. Нелидова имеет скорбный вид и в дурном настроении духа. Супруг мой также сумрачен, и таким он является даже по отношению ко мне. Я замечаю, что есть нечто, что волнует его внутренне. Он часто спорит с Нелидовой. Из письма Марии Федоровны Плещееву вы правы, Катя, когда ворчите на меня за мои строгости. Все это правда. Но правда и то, что, попустительствуя, можно повторить путь Людовика XVI. Он был снисходителен, и в конце концов его самого низвели. Павел не Нелидовый.